«Знаете, я передумал», — сказал Федор, явившись с утра пораньше в зоомагазин и поставив клетку с хомяком перед давишней продавщицей. «У вашего хомяка явно не все дома. Ночью он сам с собой играл в индейцев и орал, как будто в него выпустили целый колчан стрел. Кстати, это было чистой правдой». «Обратно мы животных не принимаем», — строгим голосом заявила девушка. Однако глаза у нее были веселыми, и Федор понял, что за свою свободу еще можно побороться. Я его бесплатно отдам, пообещал он. И опилки верну, вы сможете продать их во второй раз? Это ли не выгода для магазина? А вдруг он у вас за ночь чем-нибудь заразился, передернула плечами девушка. Мы не имеем права. Да чем он мог заразиться? возмутился Федор. Корью! У меня ни жены, ни детей, из окна на него не дуло. Мне вот неожиданно командировку предложили, и куда я с ним? Кроме того, он гадит чаще, чем лошадь. Его конюшню надо постоянно чистить, а у меня времени нет. Ладно, — смилостивилась продавщица. Вы совершили ошибку, больше так не делайте. Зверушки привыкают к людям, у них же тоже душа есть. Федор с сомнением посмотрел на хомяка. Если у него и была душа, то она требовала только одного — бесперебойной подачи пищи. Хомяк жрал все утро, жрал, когда Федор остановился на бензозаправке, и теперь тоже жрал, сидя на свежих опилках и соорудив из щек два увесистых мешочка. «Вот спасибо вам. По-моему, он за ночь даже растолстел немного. Просто у него еда за щеками», — засмеялась девушка. «Вы в курсе, что хомяк может за один раз принести в норку 70 горошин или целых 20 виноградин?» «Да это же сплошное разорение», — пробормотал Федор, взял девушкину руку и с чувством потряс. «Век не забуду. Если мне когда-нибудь потребуется консультация по зверскому поводу, обращусь именно к вам». «Меня зовут Люда», — представилась девушка. «Это чтобы вы знали, к кому обращаться» федор позорно бежал из магазина боясь что вот сейчас его окликнут и под каким нибудь предлогом вернут щекастого друга назад посмотрел на часы уже пора было забирать тарасова федор надеялся что режиссер не передумал и действительно проведет его в театр за кулисы и поможет там оглядеться никакой конкретной цели у него не было да и быть не могло Пока что на руках слежка мало информации для того, чтобы строить какие-то версии. Однако Фёдор полагался на врожденное умение ладить с людьми и на свое мужское обаяние. Немногие женщины оставались равнодушными, когда Фёдор пускал его в ход. Возможно, и на этот раз обаяние поможет ему разговорить кого-нибудь из тех, кто работает в театре. В театре полно хорошеньких девиц, кроме того… Не лишним будет воочию увидеть предполагаемых фигурантов дела, если убийство обеих актрис, конечно, связано с театром. Он сел за руль, завёл машину и тронулся с места. Утро выдалось солнечным, свежим, рубашка не липла к телу, и Федор вдруг подумал, что не ввяжись он в это расследование, сейчас уже сидел бы в полутемном помещении, занимался книгами под светом электрических ламп. Любимое занятие, по которому он, наверное, скоро соскучится. Кажется, теперь, когда тайны исчезающих мужчин в костюмах раскрыто, смысла спать на раскладушке больше нет, но Федор не собирался дезертировать. Он решил оставаться в квартире Виктора до тех пор, пока дело не начнет проясняться. К невероятному облегчению Федора, Тарасов уже ждал его возле подъезда. При свете дня и в нормальной одежде он выглядел другим человеком. Не сказать, что внешность его сильно изменилась, но в брюках со стрелками и яркой рубашке вид он приобрел вполне респектабельный. «Ну и что мы скажем, когда припрёмся в театр?» — спросил он вместо приветствия, забираясь на пассажирское сиденье рядом с Федором. «Я тоже рад тебя видеть», — усмехнулся тот. «Придумаем что-нибудь». «Объясни, что я твой друг-антиквар. Мне требуется посмотреть вещи в театральном музее. В театре есть какой-нибудь музей?» Пожалуй, если бы режиссер знал, насколько плохо Фёдор представляет себе, как вести расследование, он послал бы его ко всем чертям. Однако букинист, по своему обыкновению, держался самоуверенно, и он ничего не заподозрил. И, подумав немного, ответил. «Есть завалящий». Две стеклянные горки в фое с разного рода реквизитом. Кажется, имеется еще парочка старых платьев. Их тоже иногда выставляют для всеобщего обозрения. Вот, собственно, и все. Положим, мне нужно будет подержать в руках старинные бинокли. Сделают тебе такое одолжение? Черт их знает, честно признался Тарасов. Я не ходил в любимчиках у администрации, хотя главреж Зубов меня жалует. «Надо будет заглянуть к нему поздороваться, он с утра обычно у себя. Пожалуй, если Зубов даст команду, тебе покажут все, что захочешь. А Он там царь и бог, что, впрочем, естественно». «Пока мы в дороге, расскажи мне о смерти второй твоей актрисы, Ларисы Евсеевой», — попросил Федор. «Почему это она моя?» — мгновенно пенился Тарасов. «Ты прямо как участковый». «Я бы на месте полиции тоже тебя заподозрил», — признался Фёдор. «Сам посуди. Ты устраиваешь кастинг для какого-то неформатного кино, приглашаешь актрис к себе домой. Являются пять или шесть штук, ты выбираешь двоих, не проходит и двух дней, как одну из них убивают в подъезде соседнего дома, а через неделю за ней следует вторая. И хотя убили эту вторую совсем в другом месте, выглядит это подозрительно». Ну да, подозрительно, вынужден был согласиться Тарасов, но все равно я тут ни при чем. Может быть, какой-нибудь и другой актрисе страстно хотелось у меня сниматься. Она взяла и укокошила тех, кого я выбрал, или я уж не знаю. А что Светлана Лесникова делала в доме напротив? Ну, это следователи довольно быстро выяснили. В соседнем доме живет портниха, которая шьет на дому. А театр ведь находится неподалеку, в этом же районе. На всех окрестных столбах висят зазывалки, одежда по вашей фигуре. Вот Света и пошла по объявлению, платье хотела заказать. Актрисы шарпатреп из магазинов не очень-то жалуют. Каждый хочется надеть что-нибудь эксклюзивное, так что это совсем не удивительно. После того, как Света вышла от портнихи, ее и убили. На примерке она держалась как обычно, шутила, не проявляла беспокойства. Женщине не показалось, будто Света боится. Так что, скорее всего, нападение было внезапным. Ее ударили по голове чем-то тяжелым. Орудия преступления не нашли. Ну а что со второй актрисой Евсеевой? Федор внимательно смотрел на дорогу. Что тебе про нее известно? Я с ней работал на спектакле. Вздохнул Тарасов. Красивая была девчонка. Глаза охренительные, голос, пальчики оближешь. Где-то в районе автозаводской ее убили, через шесть дней после гибели Светы. Там построили новое офисное здание в шестнадцать этажей, уже почти закончили отделку, собирались сдавать. Каким-то образом Лариса оказалась на крыше, и была она не одна, а с каким-то мужчиной. Сначала они просто разговаривали и прогуливались по крыше, смотрели в небо, потом подошли к краю, и мужчина неожиданно столкнул Ларису вниз. И откуда все это известно? Недоверчиво спросил Федор. На крыше здания работали видеокамеры? Да нет, ничего там еще не работает, даже лифты, электричества нет. Просто на соседней крыше играли мальчишки, они и позвонили в полицию поскольку расстояние от одной крыши до другой все же довольно большое, убийцу мальчишки описать не смогли. Ни роста, ни одежды, ни лица ничего толком не разглядели. «Это тебе следователь рассказал?» удивился Федор. «Следователь. Только он ничего не рассказывал. Он, наоборот, мне вопросы задавал. И еще меня запугивал. Так что я по этим его вопросам и наскокам всю картинку и восстановил». Тарасов внезапно прервал свою плавно льющуюся речь и посмотрел на Федора. «Ну и что со всем этим делать? Как мы станем искать преступника? Давай попробуем в театре поговорить с людьми, вытянуть хоть какую-то информацию. Слухи, сплетни, домыслы — нам все пригодится. Ведь после гибели девушек полиция всех допрашивала». Всплыли всякие детали, мелочи. Да и вообще об этих убийствах у твоих коллег наверняка сложилось какое-то мнение. «Конечно. Первое время в театре только об этом и говорили. Лишиться сразу двух актрис — это настоящая трагедия». «Надо понять, что общего было у Светланы и Ларисы», — поставил задачу Федор. «Если, конечно, ты с твоим кастингом здесь ни при чем. «Я ни при чем. Буркнул Тарасов. «Тогда что, кроме участия в твоем проекте, могло их объединять? Да, они служили в одном театре. Но почему убийца расправился именно с этими двумя актрисами? Что еще их связывало? Вот что нам предстоит выяснить в первую очередь». Они свернули в переулок к зданию театра, которое только недавно отремонтировали. Фасад так и дышал свежестью и казался удивительно нарядным. «Вон там служебный вход», — показал Тарасов и неожиданно признался. «Я про твой магазин в интернете прочитал. Хороший у тебя бизнес, интересный. Обязательно приеду к тебе в старых книгах покопаться». «Я про тебя тоже информацию в сети поискал. Слушай, ты же театральный режиссер. Почему вдруг какое-то кино?» «Экспериментирую», — коротко ответил Тарасов, отстегивая ремень безопасности. «Не хочу, чтобы мозги засахарились от сладкой жизни». «А она у тебя сладкая?» — усмехнулся Федор, выходя из машины и пиликнув сигнализацией. «Была сладкая до тех пор, пока я с участковым не познакомился», — пробормотал режиссер. «Ладно, идем. смутно представляю себя в роли сыщика. «У людей, между прочим, репетиции, все заняты, по театру просто так никто не фланирует». «Но у нас же не только актеры интересуют», — не согласился Федор. «В театре есть и другие полезные для нас люди — администраторы, уборщики, техники, звукооператоры, художники, сценографы. Кого-то же из них мы застанем на службе. В общем, сориентируемся на месте». Уже через пару минут они, благодаря Тарасову, благополучно миновали охранника, поднялись на второй этаж и оказались в долинющем коридоре освещённым лампами в круглых толстых плафонах с рифлёным стеклом. Из-за этого стекла свет рассыпался блестками, что показалось Федору удивительно красивым. все таки театр есть волшебство, и оно зачастую скрывается в деталях. Никогда прежде он не был в служебных помещениях и теперь с любопытством оглядывался. Ничего особенного, впрочем, вокруг не наблюдалось — Особенным театр делали люди, которые здесь работали. Сначала зайдем к Зубову, бросил Тарасов через плечо. Видишь, вон дверь в его кабинет открыта, значит, сам на месте. В нашем театре он и художественный руководитель и главный режиссер, одним словом, небожитель. Тарасов возглавлял их маленькую процессию, заставляя Федора семенить, поскольку его длинные ноги шагали гораздо шире, чем режиссерские. Впереди, по правую руку, действительно виднелась открытая настежь дверь. Из-за нее доносились голоса. Возле двери, так чтобы его не видно было из кабинета, стоял высокий седой старик с тростью: длинное лошадиное лицо с крупным носом, глаза под тяжелыми веками. Мощные руки, лежавшие на набалдашнике, все это заставило Федора поверить, будто это и есть главреж. Однако Тарасов шепотом пояснил Троиченко, почетный директор театра. Ну, ты понимаешь, почетный, значит, уважаемый, но списанный по возрасту, практически местное привидение. Появляется когда и где хочет, может разгуливать по всему театру, на него никто давно не обращает внимания. Федор подумал, как это можно не обращать внимания на такого огромного деда, но сказать ничего не успел, они подошли уже слишком близко. Из кабинета между тем донесся до них сильный женский голос, страстно что-то говоривший. «День добрый, Игорь Акимович!» — в полголоса поздоровался Тарасов — Сам занят? Да вот актриса у него, ответил старик густым низким голосом. Скандалить изволят. Которая актриса? Тарасов пока еще не пытался заглянуть в кабинет, да и Федора держал на расстоянии. Марьяна Гурьева, наша новая прима. Да ее же приглашали только на одну роль. Старик павел кустистыми бровями. А теперь будет играть и другие роли, потому что ее просят остаться». Тут Тарасов спохватился и представил. «Кстати, мой друг Фёдор Букалев занимается антикварными книгами и вообще антиквариатом. Пришел посмотреть на театральные реликвии. А это Игорь Акимович Троиченко, почетный директор театра. Наш старейшина, вождь племени, можно сказать». Старик обнажил в улыбке крупные фарфоровые зубы, сделавшись неожиданно по-настоящему устрашающим. Эдакий щелкунчик посредством темной магии, увеличившейся в размерах. А роль злого волшебника, надо думать, с успехом исполнил его стоматолог. «Наверное, в молодости этот Троиченко был чертовски красив», — подумал Федор. «Странно, что должность занимал административную». Если бы мне сказали, что он был ведущим актером, я бы сразу поверил. Тем временем Марьяна Гурьева, актриса, находившаяся в кабинете, закончила свою пламенную речь и выскочила в коридор, решительно захлопнув за собой дверь. Федор охватил ее всю любопытным взглядом. Она была небольшого роста, субтильная, но с весьма выдающимся бюстом, красоту которого подчеркивала обтягивающая кофточка. Приятные черты лица, тонкий носик и родинка над верхней губой — не бог весть, какая внешность, если бы не странная притягательная аура, окутывавшая ее словно запах легких духов. То, как она двигалась, как смотрела, как наклоняла голову, все было удивительно приятным и заставляло сердце сладко сжиматься. «Ах, здравствуйте!» — воскликнула актриса, увидев перед собой всю честную компанию. «Тут, оказывается, очередь. Ну так можете заходить?» «Подождите, деточка», — попросил Тройченко и взял Марьяну за запястье своей огромной узловатой клешнёй. «О каком таком браслете вы там спорили с Зубовым?» «Боже мой, какая разница!» — воскликнула Марьяна, с усилием вырвавшись. «Самый обычный браслет. Я надевала его на премьеру. Но я слышал, что прозвучала фамилия Лернер». Тарасов с Федором молниеносно переглянулись и теперь уже гораздо более внимательно посмотрели на актрису. Ее глаза горели праведным гневом. Зубов решил, будто браслет раньше принадлежал Лернер, но все это чушь собачья. «Откуда бы я его взяла?» — спрашивается. «Обычный браслет. Я его купила как-то по случаю в одном магазинчике. Он мне просто понравился. Не понимаю, почему я должна отчитываться за свои собственные покупки». И Марьяна уставилась на Тарасова, словно только что его заметила. А может, так и было. Поглощенная своими переживаниями, она, кажется, до сих пор не видела ничего вокруг. «Привет», — сказал режиссер и улыбнулся жабьей улыбкой. Его кривой нос уполз в сторону. Вероятно, это была какая-то особая форма приятия, потому что Марьяна Гурьева Тарасову, безусловно, нравилась. Федор понял это с первого взгляда. И тебе привет, бросила та. Всем вам большой привет, а я ушла. Она круто развернулась и удалилась по коридору, возмущенно стуча каблучками. Мужчины проводили ее задумчивыми взглядами. Игорь Акимович, ты первый, Тарасов указал на кабинет. Однако почетный директор на отрез отказался заходить. Да я, собственно, просто мимо проходил, когда услышал, как они ссорятся невольно стал прислушиваться мне вовсе и не надо к зубову а вы идите идите помощница владислава Арсеньевича руку сломала, так что доступ к телу свободен старик развернулся и двинулся в том же направлении, что и марьяна гурьева актриса уже скрылась, но у федора создалось впечатление будто Троиченко намерен ее догнать шел он поспешно и его трости сдавала зловещий стук пойдем предложил Тарасов Федору. Раз уж пришел в театр, надо засветиться у главрежа. Это обязательная процедура, как омовение рук перед обедом. Пусть уж он нас благословит, и тогда мы побродим по коридорам. Он побарабанил по двери костяшками пальцев и, услышав приглашение войти, переступил порог. Федор шагнул в кабинет вслед за ним. За большим столом у окна сидел человек удивительной внешности. Его лысина, как карта мира материками, была покрыта старческими пятнами. «Весь в фоксах», — усмехнулся про себя Федор. — «как настоящий раритет». Лисьими пятнами, или на жаргоне коллекционеров и реставраторов, фоксами назывались рыжеватые или бурые пятна на листах старой бумаги. «Люди тоже окисляются со временем», — решил Федор. Впрочем, если бы не эта пятнистая лысина, Зубову никто не дал бы его лет. Когда он поднялся навстречу гостям, Федора поразила его подтянутая фигура. Да и вообще, весь он дышал свежестью и силой. Здоровый цвет лица, ясные глаза, красивые руки. «День добрый, Андрей!» — поприветствовал режиссера Зубов. «Кого это ты мне сегодня привел? Он говорил, как людоед, ожидавший на завтрак очередного грибника. Федор Букалев, прошу любить и жаловать», — гундосом голосом ответил Тарасов, — «занимается антиквариатом». «В основном книгами», — подсказал Фёдор и выдвинулся к столу, протянув руку для рукопожатия. Зубов энергично пожал ее и, в свою очередь, сообщил. «Владислав Арсеньевич Зубов, ответственный за весь этот цирк». «Нет, ну честное слово, цирк». Приходит ко мне следователь с раннего утра, сует в нос старый журнал. Когда-то, много лет назад, актриса нашего театра носила, видите ли, браслет из листиков с изумрудами, а я теперь должен за него отчитываться. «А следователю зачем этот браслет сдался?» — прикинулся непонимающим Тарасов. Говорят, будто убитая Света Лесникова им интересовалась. «Я что тут, по их мнению, слежу за бабскими побрякушками?» «А при чем здесь Марьяна Гурьева?» — не отставал Тарасов, переминавшийся с ноги на ногу. Костюмерша донесла следователю, что видела браслет на руке Марьяны в день премьеры «Узницы короля». «Ну вот я ее и вызвал, а она как водится в крик. Бабы вечно кричат, как будто просто объяснить у них не получается, или глотки у них приспособлены только для воплей. Не пойму». «А что-нибудь новое известно об убийствах Светы и Ларисы?» «Ничего нового», — ответил Зубов. В его голосе слышались грохочущие интонации. Вероятно, со своей паствой он привык обходиться строго. «Ну, да ладно, оставим эту тему. Скажите лучше, чем это наш театр привлек антиквара? Неужто нашли у нас какую-нибудь невероятную ценность и рассчитываете выдорговать? Это было бы очень кстати». Владислав Арсеньевич, с ухмылкой пояснил Тарасов, мечтает купить новую люстру. Старая кажется ему несолидной. Мы с этой задачей уже справились, Андрюшенька, удовлетворенно заявил Зубов. Люстра куплена, старую недавно заменили. Нашелся добрый человек, театрал, умница. Да вы наверняка про него слышали, фамилия у него запоминающаяся, Сударев. По телевизору его то и дело показывают. «Это который пишет книги, как сделаться счастливым и богатым за 15 минут?» — наморщил лоб Тарасов. «Ага, значит, слышал», — хохотнул Зубов. «Да кто про него не слышал? У него репутация и аудитория, как в свое время у Кашпировского». Главреж поднялся со своего трона и, выйдя из-за стола, легкой поступью подошел к книжному шкафу. Из единственного окна с поднятыми жалюзи в кабинет лился солнечный свет, отфильтрованный листьями росшей снаружи липы. «Вот, поглядите!» — оставил мне дарственную надпись. Зубов достал с полки тяжелый том с золотым тиснением и, открыв его, прочитал вслух. «Человек с умом рожден для процветания. И ведь сам процветает, ничего не скажешь». Пентхаус в центре города, дом на Рублевке, новенький Lexus. Как тут не поверить в то, что он способен научить других привлекать удачу и деньги? Нет, он молодец, что и говорить. Кстати, обещал сегодня зайти. Если еще будете здесь, я вас познакомлю. Лесть, подумал Федор, тонкий ручеек, подтачивающий стены крепости. Лучшее средство подружиться со звездой, как дважды два. Он что, в актрису какую-нибудь влюбился? Неожиданно забыл о своей политкорректности Тарасов. Целую люстру подарил ни с того ни с сего. «Цинник какой!» — ухмыльнулся Зубов, дав Федору в руки книжку. Видимо, чтобы тот оценил ее с профессиональной точки зрения. Если он в кого и влюбился, так это в нашего Валерьяноча. «В каком то смысле?» — удивился Тарасов. В том смысле, что реквизитор его где-то нарыл. Познакомился с ним случайно, а на следующий день привел ко мне, представил. Мы поговорили, и я, как водится, пожаловался на материальные трудности. Зубов снова хохотнул. Сказал, вот, неделю назад у нас премьера прошла, спектакль роскошный, узница короля. Билеты до сих пор не достать, а люстра в зале такая убогая. В общем, намекнул. И этот святой человек мгновенно откликнулся. Я ему золотую контрамарку обещал, судареву, я имею в виду, каждую субботу два места в ложе и на премьерные показы, само собой. Он кроме люстры собирается еще витрины нам обновить в фойе и купить итальянские кофемашины для буфета. Находка, а не человек. Ну, спасибо, Валерьянычу», — согласился Тарасов. «Кстати, Фёдор хотел взглянуть на театральные штучки-дрючки, которые у нас со старых времен остались. Вы не будете возражать?» «А чего возражать?» — пожал плечами зубов и благосклонно посмотрел на Федора. «Пусть наслаждается. Только профессионалу дано почувствовать прелесть старой вещи. А публика она что? Глазеет, да и только. Смотрите, дорогой мой, сколько вашей душе угодно». Скажите Аделаиде Семеновне, что я разрешил, и вообще приходите, когда потребуется. Тарасов позаботится о постоянном пропуске. Скажи охраннику Андрею, что я распорядился. Нашему театру нужна популярность, связи. Большое спасибо. Искренне поблагодарил Федор, возвращая книгу Сударева. На обороте обложки была фотография гуру вернее, его лощённой морды, которая могла бы понравиться только женщинам. Наверняка и нравилась. Федор краем глаза видел телешоу с участием Сударева и еще тогда подумал, что этот тип похож на халенного котищу, любимца семьи, который может безнаказанно таскать еду с хозяйских тарелок и драть когтями итальянский диван. Распрощавшись с главным режиссером, доморощенные сыщики вывалились в коридор и, отойдя на несколько метров от кабинета, замедлили шаг. «Браслет», — негромко сказал Федор. Судя по всему, следователь Зимин был прав. Вещь выплыла из прошлого. Возможно, он стоит целое состояние. Из-за него запросто могли убить. Как ты думаешь, эта Марьяна Гурьева пойдет на контакт? «Ты же ее видел». Пышет негодованием, покачал головой Тарасов. Уже сочинила легенду, что купила побрякушку в магазине, но мы можем расспросить еще кое-кого. Пойдем со мной. Пойдем, тотчас согласился Федор. А куда? Сначала посмотрим на новую иллюстру из любопытства. Надо же быть в курсе событий. С этими словами он рванул вперед Федору за ним. Через некоторое время они оба оказались за кулисами. Здесь, скрестив руки на груди, стоял тощий старик, внимательно наблюдавший за бригадой техников, сновавших по сцене. Федор, проходя, случайно задел его локтем, и старик мгновенно схватил его за рукав слабой, но цепкой рукой. «Глядите под ноги, молодежь, – приказал он высоким пронзительным голосом. «Меня тут поставили следить, чтобы никто не навернулся, а вы прямо бегом бежите, ноги хотите переломать». Мы на новую люстру хотим посмотреть, примирительно ответил Федор, притормозив. Тарасов тоже остановился и хмуро поглядел на деда. И впрямь, люстру поменяли, а перед этим занавес махеровый велюр. С гордостью доложил тот. Утяжелен свинцовой тесьмой. Директор в восторге, администратор в восторге. Все в восторге, только публике все равно. «Им главное, чтобы артисты в спектаклях были заняты, знаменитые». Еще одно местное привидение?» — спросил Федор в полголоса, отойдя от деда на несколько шагов. «Понятия не имею. Я его никогда раньше не видел», — ответил Тарасов. «Или не замечал. Меня интересуют преимущественно молодые актрисы. В отличие от привидений, их можно потрогать руками». Рабочие на сцене суетились над каким-то оборудованием. Все они были чистенькие, словно актеры, исполняющие роли рабочих. Тарасов с Федором дальше не пошли, чтобы им не мешать. «Да, люстра богатая», — посопев, заявил режиссер, покачавшись с пятки на носок. «И что с того?» — спросил Федор, обозревая пустой и полутемный зал. Он никогда раньше не стоял на сцене, разве что в детстве, когда их школьный танцевальный кружок внезапно выехал на гастроли в соседний район. Тогда Фёдор очень боялся выступать, но сейчас, на секундочку представив себя артистом, внезапно почувствовал прилив воодушевления и волнения. Адреналин ударил в сердце, и оно застучало быстрее. «Как бы ты истратил лишние деньги», — отвлек его от переживаний Тарасов. «Если бы они у тебя были, и тебе приспичило бы сделать доброе дело». «Отдал бы какому-нибудь детскому дому», — неуверенно ответил Фёдор. «Я об этом как-то не думал». «И дети в качестве благодарности обслюнявили бы тебя шоколадными губами. Никакой золотой контрамарки, благосклонного главрежа, восхищенных актрис». «Думаешь, здесь все таки замешана женщина?» «Не блесну оригинальностью, если отвечу, что женщины замешаны всюду, где пахнет скандалом или убийством». «Нам необходим источник информации», — заявил Федор, оглядываясь по сторонам. Рабочие перестали бегать и теперь орали друг на друга. «Не представляю, как тут можно что-нибудь выяснить». Тарасов посмотрел на него снисходительно. Погоди, еще немного, друг мой, и ты захлебнешься информацией. За кулисами экспрессии гораздо больше, чем в пьесах Шекспира. Пойдем. Куда? тотчас заинтересовался Федор. В гримерный цех? Зачем это? Федор изобразил бровями изумление. За информацией, ответил на его вопрос режиссер. Упругим шагом он двинулся к кулисе, и уже набрало было скорость, как вдруг дед, мимо которого им снова пришлось пройти, внезапно протянул руку, и теперь уже его, а не Федора, схватил холодными паучьими пальцами. — Да что вы цепляетесь? — возмутился Тарасов. — Я человек нервный и не люблю, когда меня щупают. Незнакомых людей принято окликать уважаемый, и язык дан человеку не только для того, чтобы им крошки с бороды собирать. Не обратив никакого внимания на эту тираду, старик каким-то надсадным голосом сказал, «Вам тут записка», и протянул сложенный квадратиком лист бумаги. «Ну да», — удивился режиссер. — «от кого?» «То мне неведомо», — с торжественной вредностью ответил старик. Как это неведомо, вмешался Федор. Вам ведь ее кто-то дал, кто-то заговорил с вами? Ить, заговорил, но со спины. Тарасов между тем развернул записку, пробежал ее глазами и передал Федору: Ну вот, я был прав. Информация сейчас полезет, как квашня из кастрюли. Почему Забеленская, после двух убийств, поспешно поменяла ВАЗ на НА? Было написано на листке аккуратными печатными буквами с сильным нажимом. Кто такая Забелиская? нахмурился Федор. Ее зовут Анна, мрачно ответил Тарасов и тяжело вздохнул. Судя по всему, с этой женщиной у него были связаны какие-то личные воспоминания. Актриса. Хм, она-то тут при чем? «Ну, В.А.З. — это, допустим, Владислав Арсеньевич Зубов, главный режиссер. с ним ты только что познакомился. А кто такой Н.А?» «Наверняка Колька Актюбинка», — неожиданно подал голос старик, который только что смотрел вдаль невидящим взглядом, но тут вдруг оживился и даже хитро заулыбался. Засранец засранцем, но у женского пола от него прямо лихорадка делается. Бог ему складную морду нарисовал. Вот его на части-то и рвут. Жалко, что еще не до конца разорвали, — пробормотал Тарасов. Выходит, в записке сказано, почему Забеленская после двух убийств поспешно поменяла главного режиссера на Николая Актюбенко, задумчиво повторил Федор. Тарасов толкнул его локтем в бок, глазами указав на деда. Не дело, мол, озвучивать содержание записки при посторонних. «А что, дедуля, давно ты в театре?» — спросил он вслух. «С начала рабочего дня. А вообще? А вообще кот в плаще?» — недовольно ответил тот. «Если я тебе не по нраву, милости прошу к начальнику отдела кадров». Он тебе все разобъяснит про меня и про мою деятельность. Да вы не сердитесь, как вас зовут? догадался спросить Федор. Серафим Павлович, с достоинством ответил старик. Серафим Павлович, так вы точно не знаете, кто записку передал, хотя бы мужчина или женщина? Может, мужчина, ответил старик глубокомысленно, а может, и женщина, кто их разберет? У меня глаз на затылке нету. Пойдем отсюда», — в полголоса потребовал Тарасов. «У нас дел полно». Они оставили старика раздраженно жевать губами и выбрались обратно в коридор. «Такие записки обычно передают сыщикам», — недовольно сказал Федор. Главреж упоминал, что утром тут был следователь. Почему он записку не получил? «Может, и получил. Откуда ты знаешь?» — бросил Тарасов через плечо. Потом вдруг резко остановился и повернулся к Федору лицом. «Мы только что вошли в театр. Тебя тут вообще никто в глаза не видел. Никто не мог знать, что мы расследуем убийство». «А ты никому не проболтался?» — с подозрением спросил Фёдор. «Например, похвастался по телефону». «Чем же тут хвастаться?» — прошипел Тарасов. «Две убитые девчонки приходили ко мне домой незадолго до своей смерти». «Обеим я пообещал роли. Участковый думает, что я монстр в человеческом обличье, и я буду об этом трезвонить всякому, кто поинтересуется моими делами». «А что у тебя было с Анной Забеленской?» — погасил его возмущение Федор. Он буравил Тарасова глазами, глядя на него сверху вниз. все таки разница в росте у них была значительная. «Она играла в твоих спектаклях?» «В одном». — коротко ответил режиссер и тут же сердито рявкнул. — Не знаю, почему мне передали эту записку. Может быть, как раз из-за того, что я под подозрением у следователя? — Хорошо, мы поговорим о Забеленской, когда ты успокоишься. — Я совершенно спокоен, — огрызнулся Тарасов, который уже сорвался с места и продолжил бег трусцой по коридору. Они миновали странный закуток с высокой тумбой и корзинкой для мусора. «Вероятно, место для курения», — решил Федор, раз рядом стоит огромный огнетушитель и виднеется кнопка пожарной сигнализации. «Нам сюда», — скомандовал Тарасов, указав на три ступеньки, ведущие вниз к большой железной двери. Ему хватило пары минут, чтобы взять себя в руки. По крайней мере, тон у него стал прежним. «Держись, старик», — Тут одни девки работают. Сейчас начнут тебя кадрить. Когда приосанившийся Федор шагнул в большое помещение, скрывавшееся за дверью, улыбка его мигом прокисла. Девки, о которых говорил Тарасов, все как одна оказались пенсионного возраста, ну или приближались к нему. Они наперебой поздоровались с гостями, и Тарасов сразу же принялся трепать языком изо всех сил, стараясь настроить присутствующих на веселый лад. Одна тетенька, державшая в руках подушечку с иголками, заметив, что Федор восхищенно оглядывается, спросила: Впервые за кулисами. У вас тут просто сказочно и интересно? вместо ответа воскликнул тот. Всюду на полках стояли деревянные болванки с надетыми на них париками белыми рыжими черными завитыми такими и розетокими. стены в зеркалах большие столы с прозрачными крышками на которых лежали фены расчески щетки стояли коробки с лаками для волос спреями мусами и гелями рядом находилось какое то хитрое оборудование виднелись ножницы ленты нитки с иголками флаконы и резервуары с клеем краски и кисти Это наш главный постижор, по-хозяйски приобнял женщину, подскочивший Тарасов. Надежда Сергеевна. Федор хотел подколоть его, заметив, что Тарасов поставил в театре только два спектакля, а ведет себя так, будто работает здесь лет двести. Постижор? я даже не знаю, что это за профессия, со стыдом признался он. Мы создаем парики к спектаклям и ухаживаем за ними, объяснила Надежда Сергеевна. «Даже за лысыми?» — засмеялся Федор. «За лысами тоже, хотя я их не люблю», — призналась женщина. «Не мои произведения, в Китае их делают, так что доверия они у меня не вызывают». И тут из-за ширмы, которая стояла чуть поодаль, неожиданно вышла невысокая девушка с глазами Золушки из старого фильма. Платье в крупный горох с широкой юбкой, светлые волосы, уложенные волнами. Все делало ее похожей на героиню волшебной сказки. В руках она держала кисточку и палитру с гримом. Тетя Надь, громко сказала она, а где у нас? Увидев мужчин, девушка замолчала на полуслове. Ах, ангел мой, Наташенька, воскликнул Тарасов, раскинув руки. Как же я рад тебя видеть! Дай я тебя поцелую. Не помню, Андрей, чтобы наши отношения зашли так далеко. — осадила его Наташенька. С двух слов становилось ясно, что, несмотря на волшебный вид, девушка вполне способна за себя постоять. «Так давай их поскорее туда заведем, хохотнул Тарасов. Федор познакомься, это художник-гример Наталья Верескова». Федор коротко поклонился и представился. Ему даже показалось, что к щекам прилила кровь. «Как бы мне не покраснеть», — пронеслось в его голове. «Совсем я, что ли, щекнулся. Девчонка только из пеленок вылезла, а я засмущался, как гимназист». «Что вы здесь делаете? Еще один спектакль будете ставить?» спросила Наташа у Тарасова. «Не знаю, не знаю. И никто не знает. Наташенька, а можно пригласить тебя в буфет на чашечку кофе? Пойдемте лучше за ширму, я сама вам кофе сделаю». «А то кофе из буфета можно пить только после котлет с чесноком, когда язык онемел и вкуса совсем не чувствуешь». «Говорят, новый меценат обещает купить итальянские кофемашины», — коварно заметил Фёдор. Ему отчего-то немедленно захотелось узнать, как относится Наталья Верескова к знаменитому судареву. «Пусть сначала купит», — отрезала та. Фёдор ответом остался невероятно доволен. Не то чтобы гримерша ему безумно понравилось. С Мариной, например, она не шла ни в какое сравнение, и все же горела в ней какая-то искорка задора, которая Федору невероятно импонировала. Любовь любовью, а здорового, веселого флирта еще никто не отменял. Тетя Нать, Люда, Вера, вам кофе сделать? Громко спросила Наталья. Все женщины, как одна, отказались. Деликатничают улыбнулась та, ведя Тарасова и Федора за собой. «Надеются, что я кого-нибудь из вас очарую, хотят выдать меня замуж». «Это они зря», — мгновенно заявил Тарасов, переходя на свой привычный тон. «Жениться после одной лишь чашки кофе можно только на богатой наследнице». Фёдор вообще заметил, что Тарасова швыряет из одного состояния в другое. Сначала он изо всех сил расточал избыточную любезность каждому встречному, а потом вдруг неожиданно становился сам собой и портил все дело. Впрочем, Наташа Верескова его шутку оценила, широко улыбнувшись. «Садитесь», — предложила она, указывая на два вертящихся стула, обнаружившихся за ширмой. «Вот вам чашки с блюдцами, ложки и сахар». Федор думал, что она сейчас достанет жестянку с растворимым кофе, но Наташа вытащила из тумбочки жесткий картонный пакет. Когда она раскрыла его, в ноздри ударил острый запах молотого кофе. Щедро насыпав порошок в чашке, Наташа залила его крутым кипятком из электрического чайника. «А разве его не надо варить?» — с подозрением спросил Тарасов. «Мне всегда казалось, что его ставят на плиту и доводят до кипения». Не волнуйся, все будет нормально, я пью такой кофе всю жизнь. Всю жизнь, улыбнулся Федор и неожиданно для себя выдал. Да вам же лет 18. Мне двадцать девять, ответила Наташа, посмотрев на него в упор. Села на стол прямо напротив и закинула ногу на ногу. Ее ступня в локированной туфельке показалась Федору крошечной, особенно по сравнению с его собственной огромной лыжей. Наташенька, скажи, свет мой, снова завел Тарасов свою лисью песню. Ведь это ты гримировала Марьяну Гурьеву перед премьерой. А кто же, по-вашему, удивилась девушка конечно, я. Так и знала, что вам нужно что-то из меня выудить. Нет, никогда мне не выйти замуж. За режиссера по-любому не надо выходить, предупредил ее Тарасов. Режиссер, как торнадо появился внезапно закрутил все на своем пути а через полчаса уже в ста километрах к югу так вот что я хотел узнать видела ли ты браслет на марьяниной руке еще один следопыт на мою голову наташа покачала головой следователь уже спрашивал видела я браслет и даже очень хорошо его рассмотрела а вам то зачем он понадобился лучше не спрашивай нахмурился Тарасов, отхлебнув кофе. «Я у этого самого следователя, главный подозреваемый. Мне, чтобы с ним беседы вести, нужно быть подкованным по всем статьям. Господи, как вкусно!» — неожиданно восхитился он. «Никогда бы не подумал». Кофе действительно оказался чудесным. В меру густым, в меру терпким. Федор сделал глоток и даже на секунду прикрыл глаза. Настоящие профессионалы, те, которые занимаются сбором кофе, никогда не держат его на огне, поведала Наташа таким тоном, словно только что вернулась откуда-нибудь из Коста-Рики. Кроме того, нужно уметь выбирать зерна. Я умею. У меня нюх, как у собаки Сулимова. Тарасов и Федор изумленно переглянулись. Что это за диковинный зверь? спросил режиссер. Но ну вы как дети. Собака Сулимова — это порода, выведенная в России, гибрид шакала и собаки. Равных им по нюху просто нет. Работают в аэропортах и в криминалистике. «Раз у тебя такой хороший нюх», — подольстился Тарасов, «значит, ты наверняка поняла, побрякушка была на Марьяне или старинная вещь». «Старинная», — сразу же ответила Наташа. «Простой на вид, но необыкновенной красоты браслет». На замочке два маленьких бриллианта и крошечные изумрудики, разбросанные тут и там по самим листочкам. Ну, по крайней мере, я думаю, что это настоящие камни, вряд ли стразы. Если видишь такую вещь воочию, да еще так близко, сердце юкает. — Говорите, вы антиквар, — обратилась она к Фёдору. — Наверняка знаете, что я имею в виду. Фёдор знал. Когда к нему в руки попадала по-настоящему редкая книга, он чувствовал себя так, словно на него наложили чары. «А Марьяна что-нибудь говорила про этот браслет?» — поинтересовался Фёдор. «Я, конечно, не удержалась и спросила, что это за прелесть такая», — ответила Наташа, глядя на Фёдора своими невероятными глазами. Марьяна вытянула руку, полюбовалась браслетом и ответила, что получила его на счастье и вроде бы как на прокат — В честь премьеры, чтобы роль удалась. А кто дал, неизвестно. Так спросите у нее, предложила Наташа. Марьяна теперь отпирается, сообщил Тарасов, утверждает, что браслет всего лишь побрякушка, и купила она его в магазине. Хм, зачем интересно ей врать, вслух подумала Наташа. Следователь, все равно ее расколет рано или поздно. Я с ним пять минут пообщалась и сразу поняла, как он меня ловко выпотрошил. «А после спектакля Марьяна браслет сняла или нет?» — подал голос Федор, который все это время откровенно любовался маленькой гримершей. «Дело в том, что как только начался спектакль, меня вызвали по важному делу, и я ушла из театра. Здесь после первого акта скандал был. Слезы, крики, донесся до них из-за ширмы голос Надежды Сергеевны. Федор и Тарасов насторожились, как две собаки Сулимова тут же усмехнулся про себя букинист. Тетя Нать, идите сюда, позвала Наташа. Мужчины желают знать все из первых уст. Она взяла свою чашку и сделала большой глоток. Поверх чашки на Федора взглянули серо-голубые глаза, опушенные густющими ресницами. Тотчас появилась Надежда Сергеевна все с той же игольницей в руках. Марьяна после первого акта пришла в гремерку, попросила, чтобы ей расслабили шнуровку. Браслета она возьми и сними. Может, руки мыла, не хотела замочить, не знаю. Потом из гремерки ненадолго вышла. Короче говоря, когда дали первый звонок ко второму акту, Марьяна хватилась, а браслета нет как нет. Она в крик, да в слезы, прибежал реквизитор, а вместе с ним Дмитрий Андреевич. Кто такой Дмитрий Андреевич? наморщил лоб Тарасов. Да Сударев же, пояснила Наташа, лучший друг театра. В ее голосе Федору послышалась ирония, и у него как-то сразу потеплело на душе. Значит, девчонка все понимает правильно, и у нее есть чувство юмора. Впрочем, какая она девчонка? 29 лет. Никогда и не подумаешь, поистине, за кулисами и на съемочных площадках все не так, как в реальной жизни. Даже время течет по-своему. У реквизитора нашего Петра Валерьяновича чуть инфаркт не сделался. Наверное, думал, будто утащили что-то из театрального скарба. А сударев давай Марьяну успокаивать, и валерьянкой-то он ее поил, и к груди прижимал. «Каков наглец!» — пробормотал Тарасов. «И после этого Марьяна говорит, будто браслет всего лишь бижутерия», — удивился Федор. «Может, и бижутерия», — неожиданно вынесла вердикт Надежда Сергеевна. «Но ведь это мог быть и подарок от какого-то очень дорогого для нее человека». «В таком случае уже не важно, сколько вещь стоит, ей цены нет». «Я думал, что женщины настоящими считают только те подарки, на которых есть бирочка с указанием пробы металла и размеров каратов», — проворчал Тарасов. «Но это действительно был старинный браслет», — вмешалась Наташа. «Можете резать меня на кусочки». «И чем же все закончилось?» Поинтересовался Федор, которому резать такую очаровательную девушку на кусочки вовсе не хотелось. Да ничем. Во втором акте Марьяна вышла на сцену без браслета. Петра Валерьяновича пришлось еще некоторое время газеткой обмахивать, а Сударев отправился в зал досматривать представление. После спектакля Марьяна еще долго по коридору бродила. все думала, может быть, уронила украшение, но без толку. Говорят, Петр Валерьянович потом на свету Лесникову кидался царствие ей небесное. Вроде бы он видел, как она в антракте заходила в Марьянину гримерку, а Троиченко сказал, будто заходила не Светлана, а Лариса Евсеева. Правда, он слепой, как филин. Короче, скандал был нешуточный. Как обычно, после всякой пропажи, сделал вывод Федор: все подозревают всех. Когда у меня в магазине дорогая книга пропадает, начинается светопреставление. Девчонки готовы друг дружку задушить, ссорятся так, что пух и перья летят. А вы, значит, грозный начальник? с легкой насмешкой спросила Наташа. Грозный, но не злой. Мечта всех продавщиц. Улыбнулся ей Федор. Ему чертовски хотелось ей понравиться, не для того, чтобы, а просто так. Вот хотелось и все. Немножко дикое желание для человека, который избалован женщинами и выбирает их как гурман дорогие вина. Сначала прочитать этикетку, продегустировать, дождаться после вкуса и лишь потом употреблять. «Наташенька, а ты когда Марьяну увидишь, спроси у нее про браслет», — предложил Тарасов. «Скажи, что следователь интересовался». «Ладно, я подумаю», — ответила Наташа. Я сама у нее спрошу, предложила Надежда Сергеевна, застенчиво глядя на Федора. Тот широко улыбнулся и поблагодарил за содействие, как какой-нибудь функционер, получивший рубль на избирательную кампанию. Симпатия в глазах немолодых женщин всегда смущала его до невероятности. Они стали прощаться. Мы еще увидимся, пообещал Федор, глядя на Наташу. И спасибо за кофе. Теперь буду знать, что можно обходиться вообще без кофеварки, без турки, без френч-пресса, и мы на днях заглянем к вам еще раз. Снова оказавшись в коридоре, Тарасов и Федор на несколько секунд задержались у двери. Короче говоря, браслет настоящий сделал вывод Федор. Когда-то он принадлежал знаменитой Клавдии Лернер, а на премьере узницы короля оказался на руке молодой приглашенной актрисы Марьяны Гурьевой. «После первого акта браслет исчез», — подхватил Тарасов. Реквизитор Валерьяныч заподозрил в краже двух актрис, которые теоретически могли свиснуть раритет — Светлану Лесникову и Ларису Евсееву через некоторое время обеих девушек убили а в сумочке светланы полиция нашла фотографию лернер и браслет на ее руке был обведен в кружочек вывод задал вопрос федор как строгий учитель бестолковому ученику мой кастинг тут не при чем садись тарасов два вывод напрашивается нам нужно срочно допросить реквизитора он болен «Болен и очень стар», — с сожалением констатировал Тарасов. «Если хочешь, я добуду его адрес». «Непременно добудь». «И откуда у Марьяны Гурьевой этот браслет? Где она его откопала?» «Может быть, нашла в театре какой-нибудь тайник?» — предположил Тарасов. Федор хотел что-то ответить, но вместо этого вытянул шею и сощурился, глядя на место для курения. «А это что еще такое?» Воскликнул он, и, как ребенок пальцем показал на короткий дротик, пригвоздивший к стене возле пожарного щита еще один листок бумаги, свернутый конвертиком. Возможно, очередное послание от таинственного Зора, проворчал Тарасов и, быстро приблизившись к дротику, сильным коротким движением вытащил его из стены, развернул продырявленный листок и отставил подальше от носа, чтобы Федор тоже мог его видеть. «Любовник К.Л. до сих пор жив», — прочитал он вслух. «К.Л. — это Клавдия Лернер. Черт побери, а ведь действительно, прошло не так уж много времени с тех пор, как Лернер царила на этой сцене. Несколько десятков лет. Слушай, нам нужно узнать о ней как можно больше. У вас есть какая-нибудь библиотека? Или что-нибудь вроде Зала Славы, архив, наконец? Федор выхватил из рук Тарасова бумажку. Боюсь, в таких делах интернет-не помощник. Никаких подробностей о Лернер мы там не найдем, наверняка только общие сведения. Главреж застал ее? Нет, он пришел в театр намного позже, покачал головой Тарасов. Да и возраст у него все же не тот. Что касается архива, то его тоже начали создавать совсем недавно. Возможно, Валерьяныч что-нибудь хранит как память. Мне кажется, он самый старый член труппы. Кстати, не про него ли говорится в этой записке? Может быть, это он, любовник Лернер? Вряд ли, — поморщился Фёдор. Дива, богиня, ведущая актриса театра и реквизитор. Просто водевильный сюжет, я в такое не верю. Опыт подсказывает мне, что звезды сцены могут выбирать практически, кого душа пожелает, кто уж тут устоит. «Ты что, втюрился в какую-нибудь актрису?» — с подозрением спросил Тарасов. «Ха! Я говорю тебе про прежние времена. Покажи мне в этом театре хоть одну диву. Да, может, в вашей труппе масса талантливых и даже ослепительно красивых женщин, но таких, как прежде». В этот момент в конце коридора о стену шарахнула массивная дверь и с громким пронзительным визгом под свет мерцающих ламп выскочила брюнетка в неглиже. Оглянувшись через плечо, она взвизгнула еще раз и в совершенной панике побежала прямо на оторопевших сыщиков. Ее и ноги мелькали с невероятной скоростью, а глаза были такими огромными, что Федор первым делом увидел именно их, несущиеся на него глаза. Только потом, позже, он понял, что глаза карие, миндалевидные, таинственные. В тот момент ему показалось, что они абсолютно круглые, как у перепуганной кошки. «Помогите!» — еще издали крикнула женщина, задыхаясь от ужаса. «Остановите его!» Из той же двери в коридор шумом вылетел широкоплечий парень в джинсах и распахнутые рубашки. Волосы у него были всколокоченными, и он улыбался свирепой пиратской улыбкой. Брюнетка бежала прямо на Федора. Он уже было хотел отпрыгнуть в сторону, но вместо этого инстинктивно раскинул руки, и в тот же момент бегунья прыгнула на него, накрепко сцепив руки на его шее. Чтобы не упасть, он вынужден был схватить ее в охапку. Ее преследователь в несколько прыжков преодолел разделявшее их расстояние. Кажется, он даже щелкнул зубами в надежде отвоевать добычу. Но Тарасов внезапно вырос у него на пути. У нежданного защитника был совершенно отвязный вид, и Федор мимоходом подумал, уж не накурился ли чего известный режиссер, или, может, нанюхался. По крайней мере, ни капли страха не было в его позе, одно только беспримерное нахальство. Эй, эй, эй! Грозным голосом закричал он, пошевелив своим кривым носом. Куда летишь, сокол ты мой, охолонись! Прочь, с дороги! горкнул сокол и попытался оттолкнуть Тарасова обеими руками. Но тот, не будь дурак, коротко размахнулся и со свистом впечатал свой кулак ему в живот. Федору показалось, что режиссер целил в глаз, но парень неловко увернулся. После чего согнулся пополам и захрюкал. Ничего себе, подумал Федор, ну и удар у этого служителя мельпомены. Однако уже через пару секунд стало ясно, что преследователь просто-напросто хохочет, держась руками за живот. Ничего не понимающий Федор в тот же миг почувствовал, что шелковая щечка спасенной брюнетки уютно лежит у него на груди а ее пальцы путешествуют по его шевелюре и растерянно пробормотал что черт побери здесь ах сволочи воскликнул тарасов обманули репетируете да вживаетесь в роли но учтите сцена не такая длинная как этот коридор там особо не разбегаешься Хочущий парень разогнулся и, подойдя к Федору, отодрал от него сопротивляющуюся актрису. Это не совсем репетиция, заявил он, дернув ее за красиво уложенные смоляные волосы. Паршивка сначала играла, как полагается, а потом укусила меня за руку. Теперь синяк останется. Потому что ты перешел границы, неожиданно низким, тягучим голосом ответствовала брюнетка. Она совершенно не стеснялась того, что стоит в кружевной комбинации, сверкая голыми ногами. Кажется, только одному Федору и было неловко смотреть на нее. Одно дело сцена, и совсем другое — коридор театра. Он вовсе не ханжа, и это даже щекочет нервы, но все равно выглядит как-то нелепо. «Тарасов, миленький, представь меня своему другу!» — пропела меж тем брюнетка, переступая с ножки на ножку. Федор Буколев антиквар и букинист, буркнул Тарасов. Они человек и пароход, хотя и жаль. Общаться с таким было бы гораздо интереснее, а это Федор Анна Забеленская и Николай Актюбенко. Наши звезды, добавил он самодовольно, как будто сам ковал этих звезд и выпускал на сцену. Повернулся так, чтобы актеры не видели его лица, и шепотом добавил. Герои записки. Приятно познакомиться сразу так близко! Ухмыльнулась Забеленская, откровенно кокетничая. Простите, что едва не сбила вас с ног. Значит, это она ради красавчика пирата бросила главного режиссера, подумал Федор. В общем, ничего удивительного в этом нет. Несмотря на то, что главреж неплохо сохранился, а Ктюбинка он и в подметке не годится. Молодому актеру не нужен яркий платок, чтобы скрыть морщины на шее. Однако в записке было слово «поспешно». Эта женщина поспешно поменяла одного любовника на другого сразу после убийства Светланы и Ларисы. И что это может означать? Неужто она решила, будто это Зубов их убил? Нелепость. Представить себе Зубова, нападающего на девушку в каком-то подъезде или взбирающегося на шестнадцатый этаж новостройки, просто невозможно. «Мне тоже чрезвычайно приятно», — вслух произнес он. «Если меня что и может сбить с ног, так это ваша красота». Актюбинка тем временем застегнул рубашку и подал Федору руку. «Николай», — представился он лично, — «не обращайте на нас внимания». «Как же!» — воскликнул Тарасов. «Вы будете полуголые бегать по коридорам и орать, а мы не обращайте внимания?» «Мы уже уходим». Он обнял Анну за талию и потащил за собой обратно в гримерку. Она не сопротивлялась, но все время оглядывалась и откровенно строила Федору глазки. Когда дверь за ними захлопнулась, Тарасов проворчал. «Нет, но ведь у Актюбинка на морде написано, какая это ветреная скотина» не понимая, что она в нем нашла. «А что она нашла в Зубове?» — проворчал Федор. «Ясно что. Миллион возможностей, перспективы». А потом вдруг внезапно отказалась от всех перспектив. На эту внезапность и намекает автор записки. «Отчего не высказаться прямо?» — возмутился Тарасов. «Так, мол, и так. Подозреваю то-то и то-то. Ненавижу всю эту таинственность. А ты думай, думай». Глядишь, вся таинственность и развеется, как дым на ветру». В ответ Тарасов только досадливо махнул рукой. Потом вновь оживился. «Теперь для маскировки отправимся к Аделаиде Семёновне. Посмотришь на свои бинокли, веера, перчатки и лоронеты. А кто у вас, Аделаида Семёновна? Насчёт должности ничего не скажу, но именно у нее находятся все ключи от всех запертых ящиков». Открывая двери и отодвигая шторки, Тарасов вывел Федора в гулкое фойе, где стояли застеклённые витрины с театральными раритетами. Аделаиду Семёновну Федор узнал сразу. Такая порода женщин обитала исключительно в музеях, библиотеках и театрах. Про себя он называл их «очки, пучки, воротнички». Аделаида Семеновна отвечала всем вышеуказанным параметрам, носила узкие очки и без оправы, платье с отложным воротничком, а волосы укладывала в пучок. Губы, подведенные ярко-алой помадой, делали ее лицо практически безжизненным. Ее кожа, как и моя, жаждет солнечного света», — сочувственно подумал Фёдор. «Мы заложники любви к тому делу, которое выбрали». Представив Федора Тарасов мгновенно набросился на Аделаиду Семеновну с расспросами. Ему хотелось вытянуть из нее все сплетни, которыми под завязку наполнился театр после гибели двух актрис. Однако, как он не выплясывал перед ней трепака, железная женщина не выболтала ровным счетом ничего. Она мастерски уклонялась от вопросов, а если и отвечала, то слишком туманно и многословно, чтобы хоть что-то понять федор перебравший на полках уже почти все сокровища хотел было закруглиться как вдруг услышал шаги за спиной повернулся и заметил что к ним направляется некто широкоплечий в ярко голубых джинсах и белоснежном хлопчато бумажном свитере вот это арясина поразился федор и мгновенно понял кто перед ним сударев разумеется Меценат и счастливый обладатель золотой контрамарки. Добрый день, господа! Жизнерадостно воскликнул вновь прибывший, расшаркавшись перед смутившейся Аделаидой Семеновной. У него были дерзкие глаза и подбородок с глубокой ямочкой. Зубов сказал, что я найду вас здесь, и я отправился искать. Приятно познакомиться. Дмитрий Сударев. Очень-очень интересные вещи собраны здесь на этих полках. У некоторых из них, как я узнал, изумительная история. Мы уже уходим, брат, сказал Тарасов, пошевелив носом. Наше время истекло. Но мы ведь еще даже не познакомились. Сударев улыбался улыбкой Хама, прикидывающегося наивным простачком. Федор Букалев первым протянул руку Федор. Ему казалось важным со всеми здесь закорешиться. Тарасов подчинился его настойчивому взгляду и тоже поздоровался за руку, невнятно пробурчав свою фамилию. «Нам рассказывали о ваших подвигах», — заметил он с некоторым вызовом. «Про люстру и гипотетические кофемашины». «Это так великодушно!» — пискнула Аделаида Семёновна, увлажнившимися глазами глядя на Сударева. Манипулятор хренов, неприязненно подумал Федор. Женщины от чего то обожают, таких солощавых, опереточных красавцев. Может быть, он втайне мечтал блистать на сцене, но не вышло. Это Петр Валерьянович меня раскрутил на люстру, хохотнул Сударев. Он только с виду такой невинный, а на самом деле хитрец ох, хитрец. Мы с ним случайно столкнулись в бедном Юрике. «Это театральный ресторанчик тут неподалеку. пояснил он, глядя на Федора, Вероятно, считал, что Тарасов и так знает про ресторанчик. Слово за слово Валерьяныч мне начал про театр рассказывать. Я уши и развесил. Выпили, закусили, а потом, мама дорогая, я уже, оказывается, пообещал люстру в дар театру преподнести. Но не жалею, ни капельки не жалею. За это получил доступ в «Святая святых». «Это в гримерку к Марьяне Гурьевой, что ли?» — развязно спросил Тарасов, который, оказывается, совершенно не умел держать себя в руках. «Очень некрасиво, молодой человек!» — высоким учительским голосом оборвала его Аделаида Семеновна. «Дмитрий, от чистого сердца!» «Ну, простите», — тотчас покаялся режиссер, причем совершенно неискренне. «Да ничего!» — махнул рукой Сударев. «Времена такие настали. Во всем подозревают умысел. Люди испортились, верить никому нельзя. Я не в претензии». «Святой человек!» — пробормотал Тарасов. «А что там с Петром Валерьяновичем на премьере узницы короля приключилось? Говорят, плохо ему стало?» «Да, переволновался старик», — улыбнулся Сударев. «Уж больно Марьяна Гурьева ему по сердцу пришлась» беспокоился, как у нее роль пойдет. «Вон оно что!» — протянул Тарасов. «А я думал, это потому, что браслет сперли. «Какой браслет?» — изумился его собеседник. «Глаза его невинно голубели. Марьянин? Да какое же отношение Возницын к нему имеет? Это вещь личная, не из реквизита театра. Чего ему переживать?» Не успел он договорить, как фойе наполнилось девичьим щебетом, и в помещении появилась тайка молодняка. «Дмитрий Андреевич!» — заверещали девушки, бросившись к судареву. В руках у них были книжки. «Автограф можно попросить? Ой, и мне тоже, и мне!» «Заметь, его зовут Дмитрий!» — в полголоса сказал Тарасов Федору. «Митя. Но он не похож на щуплого паренька». — ответил тот. — Твой оператор говорил, Митя был щуплым. — Ну, мало ли кто что говорил. Не обязательно верить моему оператору. Может, он и есть убийца. Пойдем отсюда, пока не поздно. Поблагодарив любезную Аделаиду Семёновну и помахав рукой облепленному юными созданиями судареву, сыщики ретировались и через минуту вновь оказались в знакомом коридоре за кулисами. Возле доски объявлений стояла невысокая, коротко стриженная женщина в брюках, мужской клетчатой рубашке и кроссовках. Фигура у нее была никудышной, и лицо, когда она повернула его к ним, показалось Федору откровенно некрасивым. Привет, Катюня! поздоровался Тарасов с преувеличенной веселостью. Давненько не виделись. Привет! Женщина скользнула насмешливым взглядом по Фёдору и перевела его на Тарасова. «Да уж давненько. Как раз с тех пор, как я написала разгромную статью на твой спектаклишка. Фёдор тут же понял, что Катюня не нравится ему категорически. Журналистка. Нахальная, невежливая и необаятельная. С ним даже не поздоровалась, разговаривает так, словно его тут нет. «Слушай». Тарасов лестиво посмотрел на Катюню, шагнул к ней и по-свойски взял ее за пуговицу. Ты ведь была здесь, на премьере узницы короля? Ну, была. Катюня сощурила глаз, будто прицеливалась перед выстрелом. Ты видела в тот вечер кого-нибудь из убитых девочек? А ты что, Тарасов, сыщиком заделался? Журналистка дернула плечом. Федор до сих пор так и не понял, сколько ей лет тридцать а может и все сорок катюня сама себе не нравилась и поэтому выглядела столь непривлекательной федор знал одну очень и очень некрасивую женщину которой удалось обмануть природу она была настолько милой обаятельной и обольстительной что уже через пять минут ее внешность переставала иметь значение ты просто наслаждался ее обществом катюня не собиралась быть милой напротив свою досаду она старалась выместить на мужчинах которые были к ней вероятно не слишком внимательны светка с ларисой у меня кастинг проходили ты разве не в курсе тарасов явно пытался заинтересовать журналистку я ей одной и другой роль обещал теперь следователь меня со свету сживает разобраться хочу твоя светка на премьере узницы сидела во втором ряду возле меня В антракте мы обе пошли за кулисы, и эта дурила попёрлась в гримерку к Марьяне. «Зачем?» — тотчас спросил Тарасов, опередив дёрнувшегося Федора. «Ну, ты ж не в курсе!» — Катюня откинула голову и насмешливо посмотрела на режиссера. Она ведь Марьяну сначала в штыки приняла. Думала, ее саму на главную роль возьмут. А потом, когда первый акт закончился, она мне сказала. «Блин, как она здорово играет!» Зря я ее грязью поливала, надо пойти сказать ей пару добрых слов. То есть она вроде как извиниться хотела, подытожил Тарасов. Я же говорю, дурила. Нужны Марьяне ее извинения, как собаке пятая нога. Короче, светка твоя вбежала в гримерку, а Марьяны нет. Она выскочила в коридор, а там Валерьяночка». Но ну, когда выяснилось, что браслет пропал, реквизитор сразу на Светку набросился. Воровка говорит. Или ты, — говорит, — браслет Слямзила, или Ларка Евсеева. Только вы двое в антракте возле гримёрки Марьяны паслись». «Вот оно!» — пронеслось в голове Фёдора. «Связь, которую мы искали. И Свету, и Ларису реквизитор театра подозревал в краже браслета. Он бросил быстрый взгляд на Тарасова». Но тот не сводил глаз с рассказчицы. «А где сейчас Пётр Валерьянович?» — поинтересовался он. Слег после кражи. еще какое-то время ходил на службу, но чувствовал себя неважно. А как актрисулек убили, вообще с катушек съехал. Говорит, кто-то провернул тайную аферу, чтобы у великой артистки браслет отобрать. «У Лернера, что ли? Но ведь она давно умерла», — не понял Тарасов. Да у какой Лернер, у Марьяны Гурьевой наш дед считает ее невероятно одаренной. Но и что тоже напомнил Тарасов. Недаром же он пригласил ее на главную роль. Катюня злобно фыркнула. Вероятно, у нее на сей счет имелись возражения, но высказать их она не успела, потому что откуда-то издалека донесся знакомый, хорошо поставленный голос. Итак, дорогие мои, приходите ко мне на семинары, записывайтесь по телефону, либо на моем сайте онлайн. Мы вскоре переезжаем в новое помещение, но пока занятия по старому адресу. Пойдем отсюда, бросил Федор. Не хочу снова встречаться с этим сгустком оптимизма. Вернемся завтра. Не каждый же день он здесь ошивается, лучась и переливаясь. Катюня, спасибо тебе. Поспешно сказал Тарасов. Ты мне очень помогла. Выпьем как-нибудь вместе. Может, по пивку? Может, а мой телефон у тебя есть? Вероятно, не такой уж и непробиваемая она была. Конечно, конечно, значит, договорились, воскликнул сговорчивый Тарасов. И сыщики-любители поспешно рванули к выходу. Жаль, что реквизитор слег, сказал Федор, спускаясь по ступенькам. Вот кто смог бы нам рассказать много интересного. Я нюхом чую, старикан что-то знает.